Глава 23. Нам сюда, спросил Детс. Тропинка кончилась. Они остановились перед каменной лестницей, вырубленной прямо в скальной расщелине. Как-то сразу было ясно, что лестница этой не одна сотня лет. И еще, они стояли на солнце, но оттуда, из и тени, отстертых и изглаженных временем и подошвами базальтовых ступеней, шел ощутимый острый холодок. Сюда. — сказала Аня. — Мне кажется, что нам надо подняться наверх. — И что там, интересно, наверху? — поинтересовался стихарь. — Но откуда же мне знать? — ответила Аня. — Я никогда тут не была раньше. — Может, пора включить наш прибор? — Вилга поднялся на несколько ступеней и постучал костяшками пальцев по каменной стене. — О, посмотрите, отверстие для факелов. На пияне в подземелье, где мы отыскали милосердие Бога, были, помнится, такие же. Черт, а здесь довольно прохладно, однако. «Ну-ка!» – прищурился диц и, шагая своими длинными ногами, сразу через одну ступеньку поднялся выше Александра на несколько метров. Там, где он остановился, стену рассекала узкая ломаная трещина шириной в ладонь. Хельмут поднял к ней руку. «Странно», – сказал он. «Что?» – посмотрел на него Вилга. «Иди сюда, попробуй». Александр преодолел несколько ступеней вверх и тоже поднес руку тыльной стороной ладони к трещине. Будто снял зимней ночью в поле теплую шерстяную перчатку. «Ух ты! Там кто, Дед Мороз? Ну да, а также Рождество и Новый год вместе». «Я понимаю, когда из-под земли идет тепло, но холод «А вообще-то хрен его знает, я не геолог». «Да и я! Гранит от мрамора вряд ли отличу сразу!» «Ой, а это что?» Хельмут наклонился ближе к трещине, вглядываясь, потом быстро сунул внутрь скалы руку и вытащил наружу стакан со льдом. «Чудеса!» — только и сказал Вилга, принимая стакан. «А ведь его здесь не так давно оставили. Смотрите, внизу-то вода». Это был вполне обычный на вид стакан из толстого чистого стекла. Лед заполнял его где-то на три четверти, а у самого дна была еще незамерзшая вода. «Что там у вас, товарищ лейтенант?» – не выдержал снизу Валерка Стихарь. Лейтенанты спустились вниз и пустили найденный стакан по рукам. «Наверное, мы нашли то, что нужно», – сказал Карл Хейниц. «На холоде все хорошо сохраняется. Теперь осталось только обнаружить вход». «Интересно, кто этот стакан здесь оставил?» – подумал вслух Шнайдер. «Да наверняка кто-то из местных», – предположил Стихарь. «Идешь наверх?» Оставляешь стакан с теплой водой, спускаешься вниз, пьешь холоденькую. Очень удобно. Не так уж, что ты жарко, повел плечами Майер. А наверху, сенцепек. Мальчики, терпеливо сказала Аня, я думаю, что нам нужно подняться наверх. Вход, спросил Велга. Возможно. Ну тогда пошли, там и прибор включим. И они гуськом двинулись вверх по лестнице. Подъем занял около получаса, и только одно место где-то посередине оказалось довольно неприятным. Несколько ступенек начисто обвалились, и отряду пришлось перепрыгивать через полутораметровую дыру. Не допрыгнул, вниз лететь метров сто с лишним. Впрочем, именно на такой случай в снаряжении входил прочный страховочный шнур. «Дымом пахнет». Негромко сказал Михаил Малышев, когда до конца древней лестницы осталось 4-5 десятков невысоких ступеней. Моржевеловым. Кто-то там, на вершине, костерок развел. Или просто что-то горит. Шедший впереди Вилга тут же остановился и потянул носом в воздух. «Не чую», – прошептал он, – «но верю». «Аня, ты не слышишь, там есть кто-нибудь?» Девушка склонила на плечо голову и прикрыла глаза. «Есть» сообщила она после короткого молчания. «Человек? Не знаю, но это не опасно». «Ладно», — кивнул Вилга, — «береженного Бог бережет». «За мной и тихо». Когда Александр осторожно глянул поверх последней ступени, его взору предстала почти круглая по своим очертаниям поросшая редкой и короткой, выжженной солнцем травой площадка, обрамленная по краям крупными камнями и можжевеловыми кустами. Была на величиной с четверть футбольного поля, и ровно на ее середине горел маленький костер. Возле костра сидел на плоском камне широкоплечий седой человек, одетый в длинный зеленоватый плащ с короткими рукавами, и смотрел на огонь. Был он сед, но ни пожилым, ни тем более старым не казался, наоборот. При одном взгляде на этого человека становилось ясно – что жизненной энергией и силами он способен без особого убытка для себя поделиться с доброй пятеркой молодых людей. Рядом с ним и на нем не было заметно ничего, даже отдаленно напоминающего оружие, и Вилга, держа автоматную изготовку, выпрямился и шагнул на последнюю ступеньку. Человек поднял голову, и глаза их встретились. Александр вздрогнул. На широком, Цвета старого обожженного кирпича, изборожденным резкими, похожими на шрамы морщинами, лице незнакомца, сияли три глаза. Два синих, словно море, на горизонте в ясный день, и один посреди лба красный, будто уголек в костре. «Добрый день», — сказал человек и улыбнулся, блеснув белыми мелкими зубами. «Идите сюда, Саш, и друзей своих зовите. Я вас тут». «С утра поджидаю». «Кто вы?» – отрывисто спросил Вилга, демонстративно шевельнув стволом автомата. «Ну, вы можете звать меня распорядитель. Это не имя, а скорее должность. Но дело в том, что мое настоящее имя для вас труднопроизносимо. Вы человек?» Ну, смотря что вкладывать в это слово. Разговариваю. Две руки, две ноги, голова. «Человек? Человек». Ну, во всяком случае, гуманоид. А то, что у меня три глаза... Так ведь и у вас, товарищ лейтенант, есть третий глаз. И вообще у всех людей. Просто он сильно атрофирован и прячется за лобной костью. Как это? Александр невольно коснулся пальцами лба. Ага, именно там. Не верите, спросите у вашей Ани. Она знает. Саша негромко позвал снизу Диц, У тебя все в порядке? «С кем ты там разговариваешь?» «Да зовите своих друзей, лейтенант!» «Спокойно и доброжелательно», — повторил распорядитель. «У меня к вам серьезный разговор». «Ну да», — пробормотал Велга. «Уж чего-чего, а серьезных разговоров к нам у всех предостаточно!» «Особенно в последнее время!» И, обернувшись, крикнул. «Поднимайтесь! Все нормально!» «Итак...» Сказал трехглазый человек в плаще, когда все расселись возле костра. «Меня зовут Распорядитель, и я специально прибыл именно сюда, на это место, чтобы встретиться с вами». «И откуда же вы, господин хороший, прибыли, позвольте полюбопытствовать?» — не приминул нахально осведомиться Валерка Стихарь. «Из какого такого пространства времени?» «Мое пространство времени, как вы, товарищ Стихарь, верно изволили выразиться?» Распорядитель всеми тремя глазами уставился на Валерку. Позже тот признался, что ему стало здорово не по себе от этого пронизывающего взгляда. Лежит в недоступной для вашего понимания системе координат. А посему я позволю себе опустить точный ответ на этот вопрос. Эй, нашел в себе силу удивиться Валерка, откуда вы меня знаете? Эй, нашел в себе силу удивиться Валерка. Откуда вы меня знаете? Я знаю всех вас. И все о вас. Всю вашу историю в подробностях. И даже больше. Я знаю, или с большой долей вероятности догадываюсь, об истинных причинах, происходящих с вами в последнее время невероятных приключений. Наконец-то нашелся тот, кто все нам и объяснит. Растянул губы в улыбке Диц. Очень-очень интересно. Только для начала все-таки неплохо бы узнать, кто вы такой. Что именно вас интересует? Спокойно спросил трехглазый. Все, также спокойно ответил Диц, все, что вы можете рассказать о себе и о вашей миссии. Я ведь так понимаю, что вы здесь, на этой земле, с определенной миссией? Да. Вот и рассказывайте. Но сначала о себе. Мы должны знать, с кем имеем дело. Это может занять много времени, и я боюсь, что не сумею вам все точно объяснить. В человеческом языке просто не хватит слов. Я бы мог предложить вам воспользоваться методом непосредственной мысли передачи, но опасаюсь, что вы сочтете данный метод для вас неприемлемым. Состояние, в котором при этом впадает человек, напоминает гипноз. Но не думаю, что вам это понравится. Да, уж сказал Вилга, гипноза нам не надо. Давайте лучше словами. Откуда нам знать, соврет он или нет, проворчал Майер. «Если он соврет, Руди, я это увижу», — сказала Аня. «Действительно», — обрадовался распорядитель. «Чего это я? С вами же Анна. Она мне соврать не даст». «Да и разучился я давно врать». «Итак...» Рассказ распорядителя, казалось, длился не очень долго. Однако, когда удивительный незнакомец умолк, тени стали заметно длиннее. И Вилга вдруг понял, что проголодался. «Если что непонятно, — предложил распорядитель, — спрашивайте. Постараюсь ответить на все ваши вопросы, тем более, что это в моих интересах». «Так вы что, это Бог, что ли?» — тут же спросил Валерка стихарь. «Местного, так сказать, масштаба? Если сравнивать мои обычные возможности с вашими, то, вероятно, можно сказать и так. Но именно, что местного масштаба, я не всесилен». И ситуация с воронкой реальности тому яркое подтверждение. Подожди, Валера остановился Тихаря Диц, видя, что настырный ростовчанин уже собирается задать следующий вопрос. Давайте еще раз, и по существу. Насколько я понял из ваших слов, наш отряд волею судьбы оказался вовлечен в некую игру высших сил. К этим вашим силам можно отнести и вас, распорядители еще некоего координатора, о котором вы упоминали, так? В какой-то мере. Но ну, не будем играть словами. Вы сами сказали, что вам нужно было вмешаться на более ранней стадии. То есть подразумевается, что вы вполне располагали возможностями остановить образование этой самой воронки реальности. Но не остановили. Почему? Образование воронки реальности никогда не наблюдалось практически. До сего момента она была возможна лишь в теории. Мы и представить себе не могли, что все зайдет так далеко. Понимаете, ответ на ваш вопрос на самом деле не так уж важен. Я уже признал, что мы ошиблись. Ну, почему не так важно? Важно, что будет дальше. Если вы не поможете, то никакого дальше может и не быть. Так не бывает, сказала Анна. Всегда есть какое-то «дальше». Даже после смерти? При обычном течении дел – да. Но если не остановить образование воронки, то не будет не только жизни, но и смерти. Ничего не будет. Для вас, для всех и для вас тоже. Да, сдвинув на лоб пилотку, почесал в затылке Валерка Стихарь. Как говорил один герой писателя Исака Бабеля, ошибаются все, даже Бог. Чудеса, изумилась Аня. Валера, ты читал Бабеля? А что тебя удивляет? Хороший автор. Ну, хоть и еврей. Мне всегда было обидно, что такого писателя родила Одесса, а не Ростов. «Эй!» – воскликнул Шнайдер. «Погодите, это воронка. Она что, нечто вроде конца света, что ли?» «Да». Она поглощает все существующие реальности в пространстве и времени. Это смерч хаоса, который всасывает в себя известную нам Вселенную со всеми ее галактиками, мирами и параллельными реальностями. Все сущее и мы не знаем, что происходит потом. «А что говорит ваша теория?» – поинтересовался любознательный Хейнец. «Теория говорит, что воронка реальности в результате должна пожрать сама себя, и на ее месте образуется новое пространство-время, но нас уже там не будет, даже памяти о нас». Э -э", подал голос Малышев, – «может, я чего не понял? Но как же душа? Или душа не бессмертна?» В нашем пространстве времени – бессмертно. В этом ваша религия вас не обманывает. То есть душа живет столько, что этот срок вполне можно назвать бессмертием. Но воронку реальностей не сможет пережить даже она. Тут дело вот в чем. Планеты, звезды, галактики, сама Вселенная – все это рождается и умирает своим чередом. Ну, как и все сущее. Например, я и координатор – Мы родом из той вселенной, которая предшествовала нынешней. Но и мы не вечны. Все рождается и все умирает. Точнее, не умирает, а переходит в иное качество. Но воронка реальностей – это, так сказать, неестественная смерть. Это катастрофа. А после катастрофы новое качество не возникает. Возникает хаос. Короче, полный апокалипсис прокомментировал сказанный Валерка Стихарь. «А мы, как всегда, крайние. Слушай, распорядитель, а нам-то со всего этого чего перепадет? Ежели просто почет и уважение после смерти, то я не согласный. Мне бы еще на земле пожить чуток. И при этом желательно дома, в любимом Ростове. И чтобы мир». И тут солдаты зашумели. Правильно, домой хотим. Если вы такие могущественные, то отправьте нас обратно, живыми и здоровыми. Хватит, повоевали на чужого дядю. Вертай время назад, трехглазый, и сделай, как было, из гарантией. Диц Вилга и Аня молчали. Молчал распорядитель. Он только поворачивал массивную седую голову только одному, то к другому, как бы стараясь запомнить лица солдат. Наконец, эмоции пошли на убыль. И люди постепенно замолчали. «Действительно, распорядитель, мягко сказал диц, «Вы предлагаете нам влезть не просто в смертельно опасное дело, таким нас не удивишь, а в дело, чреватое концом, как вы говорите, всего сущего. Ну, на что мы можем рассчитывать в случае успеха?» «И на что в случае неудачи?» — добавил Вилга. «Вы говорите о награде?» — именно о ней подтвердил диц. «А почему бы нам не поговорить о награде?» Вы сами сказали, что все о нас знаете. Если это так... Аня, кстати, наш друг все это время говорил правду. Да, он не врет. Ну хорошо. Значит, можно смело выкладывать карты на стол. Так вот, до сегодняшнего дня мы действовали более или менее добровольно. Но теперь, как мне кажется, ситуация несколько изменилась. Вы нас нанимаете. Но чтобы мы сделали работу, которая вам не под силу. А раз нанимаете то мы вправе оговорить плату. Ну, можно посмотреть и с такой стороны. Хотя вы, по-моему, тоже должны быть заинтересованы в деле самым непосредственным образом. Но мы и заинтересованы. Давайте глянем на вещи реальную. Жизнь и смерть всего сущего, понятия для нас, поверьте, настолько абстрактные и далекие, что, в общем, наплевать нам, по большому счету, на это все. Ага, добавил стихарь, с высокой колокольни. «Именно!» – жестко усмехнулся Хельмут. «А вот нашу реальность, нашу землю и на нашу жизнь нам отнюдь не наплевать. Наоборот, это нас очень интересует. Воронка реальности, вселенная, хаос, катастрофа, конец света. Эти слова, ничего мне Хельмуту Дицу, 19-го года рождения, обер-лейтенанту Вермахта, ничего не говорят. Наши солдаты правильно сказали. Мы хотим домой». На нашу землю и в наше время. И чтобы все остались живы. Это вы можете нам обеспечить. Знаете, сказал распорядитель, подбрасывая веток в костер, нечто подобное я как раз и хотел вам предложить. Но немного в другом варианте. В каком, спросил Диц, выкладывайте. Поторгуемся, подмигнул стихарь. Там, куда вы отправитесь, я не смогу вам оказать никакой поддержки просто потому, что у меня туда нет доступа, и я не знаю, что вас ждет. Я знаю, что вам нужно сделать, чтобы остановить образование воронки, но с чем вам придется при выполнении задачи столкнуться мне, повторяю, неизвестно. Возможно, некоторые из вас погибнут. Да, я могу вернуть вас обратно, но только тех, кто останется жив. Мертвые попадут в другой мир. Ну, в том случае, конечно, если удастся остановить воронку. Если нет, то все для всех закончится, и для живых, и для мертвых. Но если у вас получится, то я обещаю, что живые окончат вашу войну на земле живыми и впоследствии умрут естественной смертью. Это как, спросил Малышев, от старости в своей постели? В постели не обещаю, но от старости. Лихо, восхитился Валерка, это что же, вы нам по ангелу-хранителю предоставите? Ангелы-хранители у вас и так есть. Нет, я просто их проконтролирую. Самолично, так сказать, прослежу. Эх, шумно вздохнул Майер. Раз в жизни довелось встретить всемогущее существо, да и то оказалось, что оно не все может. Мертвых, значит, вернуть нельзя? Нет, отрицательно качнул головой координатор. У тех, кто перешел грань, своя дорога. Она, поверьте, ничем не хуже дороги живых, но своя. Это невозможно объяснить. Ну, сами когда-нибудь поймете». «Поймем, когда помрем», – пробормотал Курт Шнайдер. «Что ж, предложение довольно заманчивое, а?» «Жрать охота», – сообщил Майер. «Не знаю, как у вас, а у меня серьезные решения на голодный желудок не принимаются». «Так в чем же дело?» – улыбнулся распорядитель. «Давайте поедим. Я угощаю».